и сексуального влечения. Продается и другое африканское средство растительного происхождения – вука-вука. В своих рекламах продавцы уверяют, что это очень эффективное средство. Но мало ли что они утверждают. Серьезных научных исследований не проводилось. У всех афродизиаков есть один существенный недостаток. Человеческий организм постепенно становится толерантным к часто принимаемым веществам. и для сохранения прежнего эффекта требуется увеличение дозы. Причем при отказе от приема стимулирующих препаратов сексуальные способности падают до нуля и восстанавливаются весьма нескоро или даже никогда. Впрочем, этот эффект вроде бы отсутствует у самого современного и самого эффективного афродизиака, знаменитой Виагры. Исследователи фирмы Pfizer говорят, из Великобритании искали лекарства от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, но в 1992 году неожиданно обнаружили поразительные способности этого вещества – цитрата силденофила – вызывать качественную и продолжительную эрекцию. В отличие от других способов, лечение нарушений эрекции, которые предусматривают проведение уколов в половой член или другие медицинские процедуры, Виагра представляет собой просто таблетку, которую надо принять незадолго до. действие препарата испытывали на 3000 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет с нарушениями эрекции. Длительность этих нарушений у них составляла в среднем 5 лет, от 6 месяцев до 26 лет, а расстройства и эрекции были органической, психической и смешанной природы. Результаты превзошли все ожидания. С Виагрой к сексуальным контактам оказались способными даже глубокие старики. Открытие Виагры можно считать третьим величайшим случайным открытием в медицине после открытия рентгеновских лучей и пенициллина, за которые их авторы получили Нобелевские премии. В 1998 году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена ученым, открывшим в том числе уникальные свойства препарата Виагры. И хотя в последнее время у «Виагры» обнаружились некоторые противопоказания, количество употребляемых таблеток уже достигло десятков миллионов, а прибыли «Пфайзер» — миллиардов долларов. Впрочем, главной опасностью «Виагры» является смерть от сердечного приступа во время любви или, в просторечии, смерть в седле. «Вот прекрасная смерть», — сказал бы Наполеон Бонапарт. Недавно у Виагры появились конкуренты, например, Сиалис и Левитра. По своему действию все три лекарства относятся к группе ингибиторов фермента фосфодиэстеразы. ФДЭ подавляет расширение сосудов полового члена, а следовательно ослабляет эрекцию. Виагра и Левитра очень похожи по строению молекул и свойствам, а структура Сиалиса – немного отличается. Работают все они одинаково, разве что эрекции после принятия левитры появляется быстрее, препарат хорошо всасывается. Сравнительно недавно афродизиаки попытались использовать парфюмеры, выпустив мужской и женские парфюмы с небольшими добавками мужского полового гормона – андростенона. Об этом читайте в главе «Духи для городской охоты». Здесь скажем только, что все это чушь, и парфюм партнера не возбуждает. Заканчивая изучать историю афродизиаков, отметим, что часто афродизиаки путают с веществами, которые способствуют правильному функционированию эндокринных и половых желез, хотя дополнительного возбуждения сами по себе не производят. К таким продуктам относятся коровье, а еще лучше козье молоко, которое содержит белок самого высокого качества. Он лучше усваивается и более эффективно используется организмом по сравнению с любыми другими формами белков. Полезен яичный желток, в котором содержится огромное количество лицетина, жизненно важного вещества,